161. Март 29. Сын мой, близость к учителю можно углублять и усиливать беспредельно, пока не станет он единственной пищей и жизнью. А так как в нём всё, то может насытить он все энергии ученика, к нему стремлённый. Чаще и больше надо думать о нём. Надо вращать это понятие в сознании, и будет оно вместе с сознанием расти, пока не заполнит вибрациями своими всего микрокосм-ученика. Сознание расширяется вместе с расширением понятия «учитель». В сердце великом находится все, что надо теперь, что будет когда-либо нужно, устремленному к свету духу. Учитель — это мост к огненному миру. Без моста не пройти. Слишком далёк путь и слишком много бездны на пути. Если для утверждения учителя мало одной жизни, все свои жизни можно ему посвятить. Как толковать, что процесс приближения к учителю длится тысячелетия, и что начало его теряется в тумане веков ранней зари человечества? Дав искру самосознания, когда-то учитель ждёт, когда искра эта разгорится в пламени сознательного устремления к учителю и неукротимого желания сперва приблизиться к нему, а потом слиться с ним воедино. Это не утрата той индивидуальности, но наоборот, полный рассвет всех её возможностей, доступных на данной ступени эволюции в данном круге. Учитель из мира обычного поднимает сознание в мир свой и становится тогда сознанием озаренным. Многие живут без учителя, и кроты, и ползающие, и прочие бескрылые тоже живут. Но попробуйте орла лишить крыльев. Духу, проснувшемуся к осознанию учителя, без крыльев нельзя. Если крот не нуждается в крыльях, то какое до этого дела орлу? У каждого из них своя дорога. У одного в темноте под землёю, у другого в просторах неба. И тот, чего не увидит в своей норе крот, увидит орёл в поднебесье. А виит он много, и широк его горизонт, и полёты никуда не заказаны, и никто не скажет, куда в одиноком полёте устремится орёл туха. И ходячие, и ползущие не могут преградить ему путь. и не смогут ему доказать, что ползать под землёю или даже ходить по земле лучше, чем летать. Но каждый благонамеренный двуногий обитатель планеты стремится заманить орла в свою яму и искренне верит, что именно в ней хорошо. Каждый, кто ниже стремится заступить путь дерзновенному, путь орлины. Но заповедано дерзанье. Но заповедано пути необычного, но полёты пламенные заповеданы в сферы сияющей мысли. Да, да. Сперва мысль дерзание, дающее направление, потом полёт, потом достижение. Собирайте кристаллы осознанной мысли в чашу бессмертия. Мыслью создаются миры. Мыслью и дух будущий свой устроит, но мысль не имеет границ. Но мысль не связана ничем, но мыслью можно созидать вне условностей ограниченного сознания, но мыслью можно творить безпредельно. Евити понимание безграничной творческой мощи мысли. Как на земле, так и на небе, как вверху, так и внизу. И если на земле все творения рук человеческих созданы мыслью, то мыслью те, кто тоже когда-то и где-то были людьми. Сотворенные миры, Вселенная создана мыслью, какова же ее мощь, и где же пределы этой мощи, и есть предел в беспредельности.